Зажги звезду. Ну что ж, настало время начать подробнее узнавать себя. Я знаю, что ты уже занимаешься познаванием себя. Какая ты? Что за мир растет там внутри тебя? Загляни в себя, зажги свою звезду. Все описанное ниже выполняй медленно и плавно. легко и не торопясь. Тебе нужно 15-20 спокойных минут, чтобы сделать пять шагов. Сядь ровно, но удобно и закрой глаза. Спокойно дыши через нос, расслабляя свое тело. Погрузись в свое дыхание. Вдох, выдох вдох выдох расслабляйся смотри и слушай свое дыхание ты в начале пути в себя т е п е добавь эмоцию лёгкости и радости и начинай чувствовать своё тело. Продолжай дышать и погружайся в ощущения своего тела. Тебе надо охватить мысленно в с ю себя, всё своё тело от кончиков пальцев до макушки головы в один большой кокон. «Ты вся тут». Целое единое. Ты погружаешься в себя. Продолжай дышать и ощущать. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Убедись, что ты чувствуешь и охватываешь свое тело полностью в один кокон. Теперь улыбнись себе, в себе. Буквально губами улыбнись. Продолжай спокойно дышать. Теперь представь, что в центре тебя зажглась лампочка. в и ц е н т р немного выше пупка внутри тела. Представь и почувствуй, как лампочка зажеглась. Продолжай дышать и видеть, как в самом центре тебя светит лампочка. Чувствуй, как этот с в е т несет эмоцию радости и о щ у щ е н и е тепла. Теперь пусти небольшую волну с в е т этой радости от лампочки в свое тело. И с каждым вдохом наполняй свое тело волнами света и радости. От центра лампочки и по всему телу. Волны света и радости. Дыши и чувствуй это. Вдох, побежала волна. Выдох. Возвращение к центру. Наблюдай, как лучи света вместе с дыханием образуют волны и освещают изнутри весь твой кокон. Чувствуй волны радости и света. И это ты. Это твой мир. Каждый вдох ты питаешь весь свой мир здоровьем и силами, освещаешь свой мир радостью и улыбкой. Вдыхай и напитывай себя столько, сколько тебе нужно. Наблюдай, как зарождаются и идут в твоем теле волны света. Просто спокойно дыши и наблюдай. Улыбайся себе. Наполни светом всё свое тело, Пусть засветится весь твой кокон, Зажигай свою звезду каждое утро, когда пьёшь утренний чай, сидя на диване. Начинай каждый день правильно. Потренируйся, чтобы набрать опыт и чувствовать, как всё это происходит. Научись это делать и делай это регулярно. Пойми и помни, что ты не пройдешь ни первый шаг, ни прочие шаги, если будешь только читать и не будешь делать. Знание, практика, опыт. Никто не будет тебя контролировать. Я рассказал тебе это. в с ё остальное в твоих руках. Так что научись зажигать свою звезду и решительными шагами двигайся дальше. Впереди еще много открытий, восторга и работы».